невольно глядел на него с и н т е р е с а м и почтением, ибо он принадлежал к той редкой породе людей, что сразу приковывают взгляд. Люди этого сорта обладают, как правило, тремя существенными свойствами: у них неординарная внешность, им присуща внутренняя уверенность и непринужденность, и, наконец, от них исходит сильный животный магнетизм.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 несмотря на полное равнодушие ко всему роду человеческому, для них он был верховным главнокомандующим, без малого божеством. Звали его Эрнст Старв б л о у ф и л д Родился он в г д ы н е 28 мая 1908 года. От брака п о л я к а и гречанки. Окончив курс политэкономии и истории в Варшавском университете, он изучил также машиностроение и р а д и о д е л ы в Варшавском политехническом институте, и в возрасте 25 лет получил с к р о м н ы й пост в Центральном управлении министерства почтовой и телеграфной связи. Странный выбор для такого. высокоодарённого молодого человека. Однако Блауфилд ь пришёл к интересному заключению относительно будущности мира. Людям приходится постоянно договариваться между собой, поэтому решил он, быстрая и чёткая связь составляет основу власти. Тот, кто владеет связью,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 Оно всегда по крупному. Как вдруг характер отправлений изменился. п о л ь ш а готовилось к войне. И поток приказов и дипломатических телеграмм з а х л е с т н у л его отдел. л о у ф и л д изменил тактику. Это был ценный материал. Ему он ничего не стоил, зато враг заплатил бы за него большие деньги. Поначалу не умело, потом все более опытной рукой снимал он копии телеграмм, выбирая лишь те, что шли с грифом очень с р о ч н о и совершенно секретно. Тогда же он разработал ф и к т и в н у ю сеть агентуры. Агентами его были люди реально существующие: младший шифровальщик британского посольства, французский переводчик, личный секретарь фирмы. Однако они даже не подозревали, что работают на б л о у ф и л д а Зато об этом скоро стало известно четвёртому отделу Абдер, который купил б л о у ф и л д а со всей его сетью, получившей символическое название Тартар. Вершочек весело кипел, денежки. เขาปฏิเสธ